В этот момент из глубины квартиры до них донёсся раздражённый вопрос. «Любимый? Кто там? Куда ты пропал?» Мила ещё не успела опознать этот голос, как его обладательница сама появилась за спиной Орехова. На ней была шёлковая двойка, широкие брюки и халатка на реечного цвета, который, как про себя отметила Мила, её безусловно старил. «Леночка? Егорова?»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 «Алик, будь же менее экспансивным, тогда, может быть, Софья успокоится сама по себе». «Кстати, как она?» «Обошлось», — выдохнул Алик, жадно разглядывая Милу. «Последнее время ты выглядишь просто потрясающе». «Это что, издевка?» — мрачно спросила она. «Ничего подобного. Пусть ты менее ухожена, но в тебе с некоторых пор горит жаркий огонь, который воспламеняет меня».